Глава семьдесят четыре. Летиция. В камине жарко горел огонь, потрескивали дрова. Гостиная дома ректора сразу обрела уютный жилой вид. Низ сидел на диване, прямой и бледный, с чашкой целительного отвара, приготовленного Мэтри Слу. Она и остальных не обделила, заварила в пузатом фарфоровом чайнике ароматные травы, достала с полки сервиз с чашечками, напоминающими цветы лилий. В воздухе плыл аромат душицы и мелиссы. Декан факультета артефакторики явно знала, где хранится посуда и мешочки с травяными сборами. у тебя!» – извинялась она. «Сколько раз мы собирались в этой комнате обсудить учебные планы. Несчесть! Возможно, настой не такой вкусный, как у тебя, Маркус, но я старалась». «Маркус» – снова это имя. С тех пор, как я пришла в себя, Мне продолжало казаться, что я сплю и вижу причудливый сон. Или это розыгрыш? Но разве станут серьезные взрослые люди тратить время на глупые студенческие шутки? Я покосилась на Рома, который развалился на кресле, выставив на показ забинтованную руку. Вид у него был да нельзя довольный и польщенный. Он ничуть не смущался, что оказался в компании деканов и строгого господина Тинера. В разговоры не лез, но поглядывал с героическим видом. Раненый герой, что сказать. Но я впервые не раздражалась. Заслужил. Мелькнула мысль, а не затеял ли наш друг Обратень эту забаву? Подговорил всех. Но нет-нет, невозможно. Слишком суровые и напряженные лица были у тех, кто собрался в гостиной. Мэтр Орта. Мэтр Ригас, декан нашего факультета. Мэтр Слул. Мэтр Кор, декан факультета боевой магии. Мэтрис Нибус. Декан факультета теории и исследований. Слишком худощавая и высокая для гоблинки дама. Я прежде ее никогда не видела. Совет Академии. Они расставили вокруг дивана, на котором сидели мы с Ларнисом, стулья и банкетки, но не спешили начинать разговор. Пили горячий настой и перебрасывались ничего не значащими фразами. Лишь господин Тинер, словно маятник, ходил туда-сюда, расплескивая напиток. Я прижималась к плечу Ниса, прячась от доброжелательных, но слишком уж внимательных взглядов. Вот было бы славно, если бы нас оставили в покое хоть ненадолго, привести в порядок мысли, поговорить. Я ничего не знала о том, что случилось в сытом коте после того, как уснула. Уснула, да. Так думать проще. Очнулась среди толпы. Пахло паленой шерстью, Нис весь в крови, мой бедный. На полу связанный Амер, мерзкий, мерзкий. Аж скулы сводит, как вспомню. Да и надо бы разобраться, кто же теперь я, вампир? Я пока не ощущала в себе особых склонностей. Кровь пахла кровью и не будила странных желаний. Я не научилась видеть сквозь стены и не слышала биения сердец. Разве что холод совсем не мучил меня. А раны? Заживают ли они теперь быстрее? Я задумчиво дотронулась до двух маленьких отметин на шее. Вот они, никуда не делись. Укус не привиделся мне. И темнота, что ласково приняла меня в свои объятия. Раздумываешь над тем, кто ты теперь такая, Летиция? Мягко спросил Мэтт Ригас. Вот что значит декан факультета ментальной магии. Ничего от него не утаить. Превращение произойдет не сразу, постепенно. Сначала ты перестанешь ощущать холод, Потом почувствуешь, как растет твоя сила. Станешь меньше уставать, и сон сделается почти не нужен. Позже начнутся и остальные изменения. Научишься видеть сквозь стены, слышать ток крови. Последний придет. Жажда. Низ мягко сжал мою ладонь, поцеловал висок. Я подняла голову и встретилась с его виноватым взглядом. Снова за старое. Переживает, что превратил меня в чудовище. Все бы чудовища были такими, как мой Ларнис, Мир стал бы намного лучше и добрее». «Да», – коротко ответил мэтр Ригас. «И это не сделает тебя хуже. У каждой расы свои особенности. Наш мир многообразен и этим хорош». «Я знаю!» – искренне воскликнула я. «Я всегда в это верила и сейчас не кривила душой». «Маркус, тебе очень повезло с твоей маленькой женушкой!» Улыбнулась мэтр «И тут я взорвалась!» Почему вы зовете его Маркусом? Что мы делаем в этом доме? Это дом ректора мэтра Вимери, Но где он сам? Я ничего не понимаю. Низ, а ты? Я порывисто обернулась к Ларнису, а он, саркастически приподняв бровь, смотрел на мэтра Орта. Весьма приблизительно, но все еще надеюсь на разъяснение. Первый заговорила мэтрис Нибус. Ее скрипучий высокий голос резал уши. Эмоции били через край. «Прах и пепел!» Выругалась она. Вот теперь совершенно очевидно, что декан — гоблинка. «Ты можешь всех нас уволить, Маркус, когда память к тебе вернется. Но мы не могли поступить иначе!» «А память вернется?» Низ усмехнулся краешком губ, но взгляд оставался серьезным. «Конечно! За кого ты нас принимаешь?» Грустно спросила мэтрис Лул. На ее щеках выступил румянец. «За заговорщиков!» Хмыкнул мой любимый, но как-то безлобно. И все же хотелось бы услышать объяснение. «Поверь, дружище, мы не думали, что все зайдет так далеко!» С чувством сказал мэтр Орта. Он переживал больше всех, хоть и старался не показывать вида. «Мы хотели, чтобы ты почувствовал вкус жизни, взглянул на нее новым, свежим взглядом и понял, что стоит задержаться на этом свете». «Можно по порядку?» Сухо попросил низ. «Не забывайте о том, что моя память начинается с того момента, как я получу дружественный удар по голове. Чем ты меня треснул, Тадеус?» «Вазой», – престиженно признался он. «Вазой, значит?» Хмыкнул Ларнис и указал глазами на тяжелую металлическую вазу, стоящую на журнальном столике. «Этой?» «Да. Наш последний разговор выбил меня из колеи». Я уже собирался уходить, но... Это было спонтанное решение. Всю вину беру на себя. «Мы согласились на твой план!» Перебил его мэтр Ригас. «Выходит, все виноваты. И какое бы решение Маркус не принял относительно нас, он будет прав. Только пусть выслушает вначале». «Я весь внимание, вот только пока ничего не понял». «И я!» Пискнула я. «Так, погодите!» Раздался бас Рума, который уже давно прислушивался к разговору, передвинув на краешек кресла и навострив уши в буквальном смысле. Они заострились и повернулись в сторону говоривших. «Я никак не возьму в толк! Мой сосед по комнате! Вот этот молокосос, у которого даже борода еще не растет, он что, наш ректор?» «Да!», да. да. Подтвердили сразу несколько голосов, а господин Тинер навис над Румом и рявкнул. Давайте прямо и по существу. Я должен решить, есть ли в этом деле состав преступления. Ой, так вот зачем здесь находится дознаватель. Рум притих, вытаращив глаза на Ларниса. На Маркуса? Светлые боги, у меня в голове все перемешалось. Замолчали и деканы, переглядываясь и выбирая, кому дать слово. Но раз мэтр Орта по его признанию все заварил, ему и пришлось отдуваться. «Дорогой Маркус!» Мы познакомились с тобой, когда я, еще зеленым мальчишкой, пришел поступать в академию. Она уже тогда существовала долгие десятилетия. Ее ректор и основатель пользовался заслуженным уважением и любовью студентов и преподавателей. Я горжусь, что однажды ты стал считать меня не только коллегой, но и другом. Ты не сразу рассказал мне, что в твоей жизни случилось страшное несчастье. Но если бы не эта трагедия, едва ли бы ты основал академию». Она задумывалась не только как учебное заведение, но и как прибежище для гонимых рас. «Вампиров», – сдержанно уточнил Низ. «Да, вампиров. Но и грифоны, и наги тоже страдали от несправедливых гонений. 200 лет назад вампирам приходилось скрывать свою сущность – прятаться. Многие считали вампиров едва ли не демонами присподней воплоти, которые только и мечтают о том, чтобы попробовать кровь невинных дев». Ларнис переблел свои пальцы с «моими» и с трудом произнес только одно слово. «Мелли?» Мэтр Орта грустно кивнул. «Я знаю. Ты видел шкатулку, где лежит медальон и признание одного из тех ублюдков, что напали на тебя и Амелию. Они застали тебя в тот миг, когда ты почти обратил невесту, но все истолковали неверно. Не дали объясниться, прервали обряд. Ты не смог ее спасти». На минуту или даже больше в гостиной воцарилась тишина. Низ спрятал лицо в моих волосах. Его дыхание сбивалось, будто горло перехватил спазм. «Дальше», — хрипло попросил он спустя время. «Дальше. Ты выкупил прилегающие территории, основал академию и назвал ее в честь Мелли, Амелии Кристал. Ты топил свою боль в работе. Не так-то легко организовать такое сложное дело с нуля» и до поры до времени был слишком занят для того, чтобы заниматься самобичеванием. Но ты никогда себя не прощал. Часто в разговоре называл себя чудовищем и кровопийцей. Вроде как в шутку, но я-то видел, что тебе не до смеха. Ты винил себя в том, что ты такой, какой есть. Что твоя любимая погибла из-за того, что ты вампир. Ты поклялся себе, что больше никогда не рискнешь с другой девушкой. Вдруг все снова пойдет не так а кровь покупал в лавке лишь по необходимости, когда без нее вовсе нельзя было обойтись. «О, как знакомо!» – проворчала я. И все бы ничего. Академия работала как отлаженный механизм, чтобы обучаться здесь будущие маги съезжались из ближайших и дальних королевств. Студенты знали, что под защитой стен Академии они в безопасности, что ректор никогда не выдает своих. Но я стал замечать, что день ото дня ты становишься все бледнее и слабее. Потом ты перестал выходить из дома. Когда я надавил, ты признался, что решил перестать употреблять кровь, что тебе больше не по плечам эта ноша. Одиночество и чувство вины снедало тебя. Несколько лет, Маркус, несколько лет. Ты морил себя голодом и ждал, когда смерть избавит тебя от мучений. Но как мы, твои друзья, должны были смотреть на это? Об этом ты подумал». Все же я не терял надежды. Уговаривал, убеждал. Незаметно подпитывал твои силы магией. Но однажды наступил день. Годовщина гибели Мели, когда ты позвал меня и признался, что скоро освободишься. Ты выглядел очень плохо и едва держался на ногах. Вампир, который мог жить и жить еще столетия. Ты сказал, что передаешь дела совету. Что деканы, которым ты полностью доверяешь, отлично справятся с управлением академией. Деканы при этих словах потупились. Даже острый на язычок мэтрис Нибус отвела глаза. «Вы отлично справлялись», признал Низ. «Мне кажется, я начинаю вас понимать». После этого разговора я шел к выходу сам не свой. Я не знал, увижу ли я тебя завтра или уже только твое остывшее тело. Когда я заметил вазу на каминной полке, план возник сам собой. Я взял вазу Осторожно поднялся по лестнице. Я так часто бывал в твоем доме, что давно изучил, на какие ступени не надо наступать. Когда я зашел, ты стоял у стола и в тысячный раз перечитывал признание того урода. Будто это что-то могло изменить. Мели умерла, Маркус. Умерла двести лет назад. Но ты был еще жив, и я... Все мы, твои друзья, твои студенты. Мы не могли и не хотели тебя терять. «Прости, что стукнул тебя по голове, я тут же остановил кровь!» Подлатал рану, погрузил тебя в долгий и крепкий сон и собрал экстренный совет. Они согласились не сразу. «Я вообще думала, что придушу этого придурка голыми руками!» Фыркнула декан факультета теории и исследований. «Но потом поняла, что Тадеос прав, мы не хотели с тобой прощаться!» Мы решили, что, потеряв память и став студентом, юный Маркус снова полюбит жизнь. Начнет все с чистого листа, — подхватила мэтрис Лул. А может, кто знает, встретит новую любовь. «Вы запланировали это?» — опешила я. Опешила и разозлилась. «Ничего себе! Сводни!» «Нет-нет!» — взмахнула руками мэтрис Лул. «Мы ничего не подстраивали!» Думаю, на этот раз светлые боги были на нашей стороне. Маркус встретил тебя. Точно светлые? С сомнением уточнила я. От меня одни неприятности. Нис. Маркус. Никак не привыкну к этому имени. А он даже дернулся от моих слов, потом осторожно взял меня за подбородок и заставил посмотреть в глаза. «Летти, никогда так не говори». Ты свет моей жизни. Если бы снова пришлось пройти через все, чтобы быть с тобой, я бы не колебался ни мгновения. Он обвел глазами своих друзей-заговорщиков. Так значит, вы пришли к соглашению и наложили на меня заклятие? Да, мы крепко-накрепко запечатали твою память, перенесли в лазарет, а на дом наложили заклятие. Пока ты спал, мы поговорили с каждым сотрудником, убедив их хранить молчание ради твоего блага а так как ты терзался из-за своей вампирской сущности, мы до поры погасили твои вампирские способности. Довольно долго ты верил, что обычный человек. Поэтому и книги спрятали? Да. Ты бы быстро догадался пойти в библиотеку и выяснить, представители какой расы умеют видеть сквозь стены, например. Мы хотели дать тебе время. Мэтр Орт раздел руками, точно хотел сказать, мне больше нечего добавить. Но я и подумать не мог, что вы едва не погибнете. Не смог просчитать предательство барона, родного отца Летиции, и того, что Рубелла и Лулиана украдут амулет. Они отчислены. — Это мне решать, — сдержанно сказал Маркус. — Но ты прав. Невозможно предвидеть все. — Барон? — задумчиво переспросил господин Тинер. — Барон верим. Ну вы даете, ребята. При слове «ребята»? Маркус изогнул бровь дугой, но промолчал. «Управление уже несколько дней стоит на ушах. Пытаются понять, что за побоище произошло на старом кладбище у деревни Воронки. И кто поднял всех мертвецов? Так это вы?» «Так это мы», – согласился Маркус. «Я позже все расскажу». Мэтр Орта завершил рассказ, и деканы молчали, опустив головы, точно нашкодившие студенты. «А ведь они и были студентами!» когда Маркус уже стоял во главе Академии. «Теперь можешь увольнять!» Высказалась за всех мэтрис Нибус. «Но мы все равно довольны. Ты жив, ты счастлив. Рядом с тобой любимая жена, а значит, ты не покинешь Академию в ближайшие пятьсот лет!» «Так далеко я не заглядываю!» Улыбнулся Маркус. «Маркус! Маркус! Какое красивое имя! Как сильно я его уже люблю!» Но иногда... В минуты нежности все-таки стану называть Нисом. «Правильно я понимаю, дело заводить не будем?» – уточнил господин Тинер. Маркус только отмахнулся, мол, какое дело. «Правильно я понимаю, – подал голос Рум, очумевший от происходящего, – что я несколько месяцев делил комнату с ректором Академии. О, вау! Шикарная новость! Все умрут от восторга!» «А ты ведь можешь повлиять на мэтра Кора?» Он указал глазами на грозного декана факультета боевых магов. «Точно мы не знали, кто такой мэтр Кор». «Неуд! За экзамен он мне влепил абсолютно несправедливо! Мне бы хотя бы...» Цыкнули на него все, и Рум неохотно заткнулся. «Возвращайте мне память, заговорщики!» Сказал Маркус. Его улыбка сделалась еще шире, он не злился. Деканы переглянулись и слаженно кивнули. Мэтр Орта поднял ладони и стало заметно, что Маркус весь увит разноцветными нитями. Я уже видел их раньше, в тот момент, когда Маркуса отбросил от крыльца. Зеленая нить змейкой скользнула в руку декана факультета целителей. Синюю забрала Мэтрис Нибус, желтую Мэтрис Слул, Красную вытянул Мэтр Кор, а фиолетовую, последнюю, забрал Мэтр Ригас. Это я зачислил тебя на свой факультет, признался он. Всегда считал, что из тебя получится отличный дознаватель. Маркус моргнул, потёр виски. Я с тревогой смотрела на него. Что если рядом со мной окажется совершенно другой человек? Не тот, кого я узнала и полюбила. Маркус наклонился и поцеловал макушку нежно-нежно, как делал это всегда. Моя Летти. Прошептал он. Мое маленькое счастье.